Суббота, 25 сентября 1993 года. Странный день. В туманах какого-то давнего времени я согласился приехать в Кембридж, дабы изобразить своего рода знаменитость в игре «Дуэль университетов», которую ведет Бамбер Гаскоин. Проводится она во время уикенда выпускников. Это такое новшество, со звучащим по-американски названием. Я приехал пораньше, чтобы прогуляться до Ленча по магазинам. Чтоб мне пропасть, Кембридж в последнее время стал очень людным, почти непригодным для проживания. Прежде в нем таких толп не наблюдалось. А если бы в Лондоне стали возникать подобные пробки, там начались бы бунты. Бунты. Купил несколько книг по анатомии и болезням лошадей. Посмотреть, правильно ли я описал недуг сирени, И купил, наконец, тайную историю Донны Тарт, о которой столько разговоров. Наверное, стоит ее прочитать. Никаких следов книги под названием «На игле», которую порекомендовал мне Саймон Доналд, не обнаружилось. Это роман шотландца Ирвина Уэлша. По-моему, так его зовут. Воспиранское логово поспел к Ленчу». Примечание пренеприятнейшее прозвище Кембриджского аспирантского центра. Конец примечания. Сидел за столом вице-канцлера напротив Бамбера и Жермен Грир и между двумя донами. Милый малый, экономист-австралиец по фамилии Аркур, справа от меня, и зоолог, которого зовут, насколько я запомнил, Уильям Фостер, слева. Присутствовал также Себастьян Фолкс, что приятно, поскольку я как раз взялся за его роман и пели птицы. Еще одним членом нашей команды была Валерий Гроув. Игра происходила в Сиджвик-сайт, в лектории Леди Митчелл. Нужно ли говорить, что мы их разгромили? Жермен Грир потом сказала мне, «Иисусе, вы такой боевитый!» Я счел это чрезвычайно лестной оценкой. При всем при том она слишком добра разговаривая с ней, понимая, что она все еще испытывает постоянную необходимость что-то доказывать на свой счет. А при ее уме и самоуверенном красноречии это выглядит странно. Да нет, не выглядит. Все мы такие, с красноречием или без. Просто проявляется это у всех по-разному. Задержался в Кембридже, чтобы дать пару интервью и так далее. Одно университетскому журналу Кам, другое газете Универ. По дороге домой... Слушал репортаж со второго дня Кубка Райдера. Чем он закончится, хрен его знает. Немного посидел перед телеком, немного потрудился над романом. Лондон — это тебе не Грейшот. Спи, дурень. Воскресенье, 26 сентября 1993 года. Проснулся довольно поздно. Немножечко повозился с романом, а большую часть дня провел, глядя кубок Райдера и грызя ногти. Мы проиграли, увы-увы, очень досадно. А виноват во всем Барри Лейн, имевший преимущество в три лунки и потерявший его на следующих пяти. Ну и Константино Рока тоже напортачил. Стыд и позор. Еще один мрачный провал мейджоровской Англии. После полудня стряпал обед к приходу Кима Доминика Лоусона, Найджела и Рей Шорт и доктора Роберта Хюбнера. Почти все было готово. Найджел в великолепном настроении, даром, что он стоит на грани еще одного роскошного английского поражения. Ну, не совсем на грани. В субботу он основательно переиграл Каспарова. В общем, вечер удался. Ким был в прекрасной форме. Мы поговорили немного о шахматах, а потом ввязались в дурацкий спор с довольно поверхностным Хюбнером на тему «Меняет наше восприятие вещей саму их природу или не меняет?» Он не ставит ни в грош все, что уклоняется от его германизма в духе «Ding and Sieg» — примечание «вещь в себе» — немецкой. Конец примечания. А это, по правде сказать, глупо. В конце концов, и Шреддингер был немцем, «Примечание». «Ну ладно». «Австрийцам». «Ну вы ж понимаете, о чем я». «Конец примечания». «И Гейзенберг». «А они полагали, что наше восприятие вещей определенно их изменяет. Во всяком случае, на квантовом уровне. Мы с Кимом пообещали на следующей неделе побывать на одной из игр Найджела. Думаю, в субботу, когда он будет играть белыми и получит шанс победить». После ухода гостей Ким задержался у меня еще на час. Дольше не смог. Завтра в Шепертоне начинаются репетиции Франкенштейна. Понедельник, 27 сентября 1993 года. Много писал. Теперь выясняется, что мне трудно закончить роман. Написано больше 80 тысяч слов. Никогда не думал, что этот день настанет но меня все еще отделяют от финиша две главы. Их нужно сделать правильно, а это очень непросто. Из квартиры не выходил. Позвонил в Нью Маркет, ветеринару, чье имя мне назвали в Королевском колледже хирургов-ветеринаров. Он не смог припомнить болезнь, допускающую ошибочный диагноз. Это трогательно. Придется найти ветеринара, которого я смогу пригласить отобедать со мной, и растолковать ему все за столом. Смотрел первый эпизод Кракера Робби. Отлично. Примечание. Кракер. Взломщик. Британский детективный сериал, таинственно трансформировавшийся на российском телевидении в метод Крекера. Хотя никаких печенек и даже людей с такой фамилией там нет. В главной роли полицейского психолога взламывающего, так сказать, натуру преступника, обаятельного пьяницы доктора Фитца, Робби Колтрейн. Конец примечания. Он в великолепной форме. Очень хорош. Не переигрывает. Само совершенство. Потом записал это. Боюсь, получилось занудно. Пора, баньки. Вторник, 28 сентября. 1993 года. Ох, Найджел, Ох, Найджел, Найджел, Найджел. Упустил победу. Свою первую большую победу. О, черт, и дважды черт. Только что видел это по телевидению. Он мог поиметь Каспарова. Связал его по рукам и ногам и прошляпил выигрыш. Бедный сукин сын. Ему сейчас, наверное, тошнее тошного. Он блестяще пожертвовал Ферзя и должен был выиграть. Совершенно ясно, что должен был. Даже я, мать его, видел это. я Что за год для британского спорта? Существует ли у нас шанс побить голландцев и выйти в финал Кубка мира? Если и существует, то слабенький. Гадость, жуть! и тихий ужас. Еще один полностью провел день дома. Ни глотка наружного воздуха. В итоге зарос щетиной и провонял, а потому зажег благовонные, или, так сказать, ароматические, как их теперь все называют, палочки. Сегодня роман продвигается лучше. Почти добрался до отметки 86 тысяч слов. Позвонил ветеринар из Нью-Маркета и присоветовал газовые колики, которые можно диагностировать как спазматические, что гораздо хуже. Может, они и сойдут. Там видно будет. Посмотрю городские истории, которые через полчаса начнут показывать К4. И лягу. Увы-увы. Среда, 29 сентября 1993 года. Девяносто тысяч сто тринадцать слов. Вчера в час ночи вдруг понял, что все написанное мной за день неправильно. Расстроился. Ну, не все. Почти. Понял, что последняя глава должна вытекать из предпоследней. А вчера я перенес ее действие на следующее утро и поместил сцену, в которой Тед рассказывает о результатах своего расследования на время после Ленча. Теперь она разворачивается за обедом, что, по-моему, лучше. Встал пораньше, немного поработал и к десяти отправился на озвучку. Вернулся, купив по дороге пару док Мартенцев, писал до 6.00 в 6.30 встретился в клубе Граучо с Дэйвом Джефкоком. Он продюсер той штуковины с ювеналом в которой я буду сниматься завтра и в пятницу, и о которой досточтимый дневник душечки ты еще все услышишь. Напрасно я в это ввязался. Мог бы, черт подери, покончить с романом на нынешней неделе. Выпил полтора бокала красного вина. Не больше. Вернулся, кое-что почистил. Пересчитал слова. Роман уже длиннее лжеца. Как будто это имеет какое-нибудь долбаное значение. «Стивен, мудак, ты законченный!» Прошлой ночью мне действительно понравились городские истории. Дьявольски хорошо. За ними последовал по ITV совершенно гнетущий документальный фильм о жестоком обращении с детьми. Какой это ужас! Джон Смит отстоял сегодня, слава Христу, принцип «один член, один голос». С очень-очень незначительным перевесом БКТ потеряла право представительного голосования. ох хо хо пойду-ка я роль учить. Полное ужасодобавление. Сделав эту запись, решил создать резервную копию ГИППО. После возвращения из Граучо я провел два с половиной часа, переписывая написанное за день. В итоге сохранил не тот файл и переписал переписанное если такое выражение имеет смысл. То есть мог бы и в Граучо ночь просидеть. Вся работа на марку мать-перемать. Четверг, 30 сентября 1993 года. Ну и денек, чтоб меня поимели маринованной луковицей. Ну и денек, встал рано, отправился в клуб Граучо, где BBC разбила си базовый лагерь. Программа, которую ведет Э.Н. Хислоп, называется «Смех и ненависть», а цель ее – анализ и освещение сатиры. Первый пилотный выпуск и первый эпизод посвящены ювеналу, коего играю я. Ну-с, как легко представить, изобразить ювенала можно лишь одним способом – напялить тогу и разгуливать по улицам Лондона, декламируя сатиры. Не загонять же историческую фигуру в студию, убранную в тосканском дорическом стиле. Ювик с улиц, почитай, не вылезал. Нет ничего постыднее на свете, чем стоять в Токе, перед английским банком, в нескольких милях от съемочной группы с ее длиннофокусной оптикой, и орать гневные стихи в спрятанной на тебе радиомикрофон. Туристы принимают тебя за разновидность экскурсовода, Узнавшие тебя биржевые спекулянты подходят вплотную и просят автограф. Срамота невыразимая. Добавьте к этому хлипкую обувку, сандалии, самый дождливый на памяти нынешнего поколения день в конце сентября, и вы получите отменный рецепт позора и ужаса. Съемки продолжались весь день. В Сити, на станции метро под банком, и хвала небесам в Конвей-холл. Продолжались они и вечером. Согласно замыслу нашего продюсера-режиссера Дейфа Джефф Кока, куча знаменитостей и любителей выпить на дармовщину должна была сойтись в один из залов Граучо на вечеринку, во время которой эти медиа-проходимцы будут с презрением отвергать меня, так и не снявшего тогу. А после я озвучу эту сцену прочитав статиру Ювика, в которой поэт жалуется, какой он несчастный и отверженный, и как ему приходится, просто чтобы поесть, ходить на роскошные пиры, где все его игнорируют. Во время съемок настроение у меня испортилось, и я... E Примечание. Начало фразы «Офугасе e ламонтурани» увы, быстро проходят годы латинской. Конец примечания. Спросил Улиама Карсона, не может ли он раздобыть для меня пару граммов перхоти дьявола. Он это сделал, и большую часть вечеринки я провел на легком взводе. Среди гостей были Клайв Джеймс, Джереми Паксман, Чарльз Кеннеди, лидер партии либеральных демократов и не дурак выпить, Ангус Дейтон, Дэнни Бейкер и Мелвин Брэк. Последний пришел с женой Кэт. Съемки закончились но я задержался на какое-то время. Дэнни познакомил меня с длинноволосым мужчиной, который оказался робом Ньюманом из бесславной парочки Ньюман и Баддиэл. Примечание. Ньюман и Баддиэл – комедийный дуэт, у которого в начале 1990-х годов была своя программа на телевидении. Их шоу пользовалось большим успехом у зрителей – но телекритики едва ли не единодушно его ненавидели. Шоу на телевидении продержалось недолго, затем дуэт отправился в турне по Британии, во время которого установил рекорд по числу зрителей на выступлении комиков. На лондонский стадион Уэмбли пришло более 12 тысяч человек. Вскоре дуэт распался. Конец примечания. «Они учились в Кембридже», поступив туда на год-два позже нас, но мы с ними знакомы не были. Эта пугающая пара очень грубо отзывалась обо всем, что я любил и что мне нравилось, поэтому я ждал от него оскорблений. На деле же он был довольно мил, и, естественно, я сказал, что считаю его шоу, которое показывает ныне BBC 2, превосходным. По правде сказать, я ни одного не видел и уверен, что они не вполне в моем тас ду Потом играл в «Перудо» с Лиамом и парой других дегенератов. Примечание. «Перудо» — игра в кости, в которой можно блефовать. Ее часто называют костью андского вруна. Я описал ее как второй посильный наркотик, завезенный к нам из Южной Америки. Конец примечания а потом сбежал домой, поняв, что времени уже двадцать минут второго раздолбанной ночи. Не так завершаю я сентябрь, как начал. Вино? Кокс? Ложусь поздно. Хреново.